Вплоть до 1670 года заход солнца ввергал голландский город во тьму. Уже с 16 века предпринимались попытки найти способы борьбы с темнотой. Так в Дордрехте городская ратуша, Кардергардия и другие общественные здания освещались свечами в нишах. К 1600 году их ежегодно ставилось 4266. В других местах использовали масляные лампы, которые крепили на углах муниципальных зданий и на въезде опасных мостов. В 1579 году трактирщикам Амстердама было приказано вывешивать такие лампы над дверьми после десяти вечера. В 1595 году муниципалитет потребовал, чтобы на фасаде каждого 12 дома висел фонарь. И это было выполнено. Но фонарная свеча стоила денег – поэтому ее частенько забывали зажигать. В 1597 году пришлось набрать фонарщиков и еще сборщиков специального налога для оплаты услуг новых служащих. Все усилия пропали даром из-за чисто технической проблемы слабого свечения фонарей. Эффективная система освещения появилась лишь в 1669 году. Художник Ян Ван дер Гейден представил в муниципалитет Амстердама проект масляных ламп, специально приспособленных для улиц. Вандер Гейден был удостоен звания «Инспектор общественных ламп» и принял управление городскими фонарщиками. С того момента каждый вечер фонарщики обходили улицы с лесенками и тряпками, которыми они вытирали запачканные маслом стекла ламп. В 1679 году город освещали 133 лампы, А через 10 лет их насчитывалось уже 2400. Счета муниципалитета 1679 года включают четыре компонента: обслуживание ламп, сурепковое и льняное масло, 4 фунта хлопка для фитилей, жалование фонарщиков. Все лампы зажигались одновременно, а количество масла у них регулировалось в зависимости от долготы ночи. Среди опасностей, возникавших с наступлением сумерек, была одна, которая не исчезла с решением проблемы освещения, а стала лишь более реальной – пожар. Для городов с преобладанием деревянных построек и теснотой улиц он становился страшным бедствием. В народе воспринимали пожар как природное бедствие и видели в нем десницу Божью. Менее суеверные городские власти принимали меры для предотвращения пожаров. В Вормере. В центре отрасли по производству печенья уже с 1604 года зажигали и гасили печи по сигналу, подаваемому особым колоколом. В иное время готовить было запрещено. Издавались постановления, предписывавшие определенную форму труб и материалы для их кладки. Во всех городах и большинстве деревень работали системы оповещения, веренные заботам наблюдателей и ночных сторожей. Действенность этой системы основывалась на обилии средств пожаротушения и поддержании их в превосходном состоянии. В Лейдене пожарная команда располагала 12 лестницами, 400 факелами, 438 кожаными ведрами и двумя 20-метровыми морскими парусами, которые пропитывали водой и набрасывали на горящий дом. В каждом квартале хранились четыре лестницы по 30 ступенек, две по 23 и 8 по 10 ступеней, а также 400 факелов и два паруса. Владелец каждого дома, облагаемого налогом в размере от 1 до 30 гульденов, был обязан иметь ведро в хорошем состоянии. От дома с налогом от 30 до 200 гульденов выставлялась небольшая лестница, а свыше 600 гульденов две лестницы и ведро. Пивоварня должна была иметь 6 ведер, ткацкая мастерская 4, пекарня 2. Ежегодно в апреле городские власти проводили инспекцию этого снаряжения. Некий Вандер Гейден, отличившись на поприще городского освещения, достиг успехов и в борьбе с его побочными эффектами. После чудовищного пожара 12 января 1673 года, полностью поглотившего канатное производство при Адмиралтействе Амстердама, он получил одобрение муниципалитета на изобретение шприцевого насоса, которому вода подавалась по трубопроводу. Из этого насоса можно было поливать струей воды в руку толщиной даже самые высокие здания. Службы общественной гигиены во многом оправдывали славу о невероятной любви к чистоте, которой отличались Нидерланды. В каждом городе особые служащие контролировали рынки, отслеживая мясо, рыбу, вино и даже пшеницу. Отсутствие морозильных камер и проблемы с транспортом превратили контроль качества продуктов в одну из главных забот муниципалитетов. Так в Гааге рыба попадала в город не коротким путем, а через южные или северные ворота, чтобы в каждом квартале по очереди убедились в качестве товара. Остатки рыбы или морепродуктов должны были вывозиться за пределы города в течение получаса после закрытия рынка. В Утрихте, Испорченное вино выливали прямо в канал. Было запрещено использовать лежалую пшеницу. Правда, ее разрешалось продавать в деревнях. Все иностранные путешественники свидетельствуют о чистоте голландских улиц. Каждая горожанка регулярно мыла сама или заставляла мыть служанок, тротуар и мостовую перед домом. В Бруке мостовую драяли щетками, а жителям запретили справлять на улице малую нужду. Брук... Алкмор и Лейден боролись между собой за звание самого чистого города, но Лейден находился в менее благоприятных условиях из-за отсутствия проточной воды в каналах. Каналы вообще оставались очагом заразы в ухоженных голландских городах. В Нидерландах эпохи Золотого века не знали канализации, нечистоты сливали прямо в канал. Время от времени его очищали, но в жару от воды исходил невыносимый запах. Гораздо лучше обстояло дело с уборкой мусора. Если во Франции той поры сточный жёлоб располагался посредине улицы, то в Голландии улицы были выпуклыми, с желобами по обеим сторонам. Они прикрывались досками, за состоянием которых следили живущие рядом горожане. В Гааге на муниципального кантониста была возложена обязанность поливать несколько раз в день главные улицы, влажная уборка, производилась при помощи уникальной по тем временам поливальной машины на лошадиной тяге.